Марвин трогательно почесал пыль на колено и попытался повернуться, опираясь на изуродованные локти. — Возможно, вы хотите, чтобы я сослужил вам последнюю службу? — с глухим скрежетом проговорил Марвин. — Может, поднять бумажку? Или вы хотите, чтобы я открыл дверь? — продолжал он. Голова Марвина со скрежетом повернулась на ржавой шее. Он сделал вид, будто изучая далекий горизонт. «В настоящее время поблизости, кажется, нет никаких дверей», — заметил он. «Но бьюсь об заклад, если подождать достаточно долго, хоть одну дверь поставят». «И тогда...» Медленно прошамкал он, поворачивая голову обратно, чтобы видеть Артура. «Я смогу ее для вас открыть. Вы же знаете, мне ждать не привыкать». «Артур», — сурово прошептала ему в самое ухо Фенчерч, — «ты мне никогда о нем не рассказывал, что ты сделал этому несчастному существу». «Да ничего». Грустно сказал Артур. р он всегда такой». «Ха!» — буркнул Марин. «Ха!» — повторил он. «Что вы знаете о понятии «всегда»? Вы говорите слово «всегда» мне, это «мне»-то, тому, кто выполняет дурацкие поручения всяких там п р е д с т а в и т е л и органической жизни». Постоянно путешествует во времени. В результате этого я ныне в 37 раз старше вселенной. Выбирайте слова хоть с маломальским уважением. И так там. Дребезжа он откашлялся и продолжал. Бросьте меня, идите вперед и бросьте меня страдать на этой дороге. Мое время наконец-то почти истекло. Путь пройден. Я надеюсь прийти к финишу последним. Проговорил он, вяло грозя им сломанным пальцем. Со стороны судьбы это будет только справедливо. Вот я, мозг масштабов. Несмотря на вялые протесты и ругань Марвина, Артур и Фенчерч подняли его с земли. Металл так раскалился, что они чуть не обожгли пальцы. Но робот оказался удивительно легким. Он безвольно повис у них на руках. Неся Марвина, Артур и Фенчерч зашагали дальше по тропе, что огибает слева великую рыжую равнину и приводит к полукружью Квентульско-кважарных гор. Артур пытался объясниться с Фенчерч из-за Марвина, но робот не давал ему рта раскрыть, то и дело испуская горестные кибернетические стенания. Артур и Фенчерч хотели бы его купить, В одном из киосков запчасти и успокоительное м а с л а Но Марвин все это отверг. «Я и так весь из запасных частей!» — ныл он. «Оставьте меня в покое! Каждую часть мне меняли раз пятьдесят!» «Кроме...» На миг у него, казалось, наступило просветление... Напрягая память, он замотал головой. «Вы помните, как вы со мной познакомились?» Наконец спросил он Артура. «Я получил тогда задание на развитие интеллекта проводить вас в рубку. Я вам сказал, что у меня ужасно ноют все диоды в левом боку, и я просил их заменить». Но никто так и не соблаговолил. Он надолго затих. Артур и Фенчерч тащили его за руки и за ноги под палящим солнцем, которое едва двигалось по небу, не говоря уже о том, чтобы клониться к горизонту. Посмотрим, сможете ли вы угадать, какие части мне никогда не меняли. сказал Марвин, посчитав, что тишина становится тягостной. — Давайте, дерзните! Наконец они подошли к последнему киоску, положили Марвина на землю и устроились на отдых в тени. Фенчерч купил а Расселу запонки, запонки с маленькими блестящими камешками, которые собирают в Квентульсках кважарных горах, прямо от под огненными буквами, составляющие финальное послание Бога сотворенному им миру. Артур просмотрел стоящие на маленькой полке тоненькие брошюрки с философскими толкованиями смысла послания. «Готово?» – спросил он Фенчерч и так к и в н у л а Они подняли Марвина. Они обошли вокруг Квентульско-кважарных гор и увидели огненные буквы послания. На вершине огромного утеса, что тянулся к небесам прямо напротив стены с посланием, помещалась небольшая смотровая площадка с хорошим обзором. К ней вела железнодорожная колея. На площадке стоял маленький телескоп. которой за плату можно было увидеть буквы во всех деталях, но никто им не пользовался, потому что буквы пылали божественно ярко и при детальном рассмотрении могли серьезно повредить сетчатку и зрительный нерв. Артур и ф е н ч е р д в изумлении взирали на финальное послание Бога, Их души медленно наполнялись невыразимым ощущением покоя и полного окончательного просветления. Фенчер вздохнула. «Да, это оно!» Они созерцали послание минут десять и вдруг сообразили, что Марвин, которого они держали за руки и за ноги, Чем-то недоволен. Робот не мог поднять голову и прочитать послание. Они помогли ему, но он стал жаловаться, что его зрительные контуры почти вышли из строя. Артур и ф е н ч е р д нашли монетку и поднесли Марвина к телескопу. Он стонал и оскорблял их, но они помогли ему увидеть все буквы одну за другой. Первая буква была «П», вторая «Р», затем «О», «С», «И», «М». Дальше шел пропуск. За ним следовала буква «И», затем «З», потом «В» и «И». Марвин передохнул. Через несколько минут они продолжили, и он увидел «Н», «И», «Т», Мягкий знак. Следующие два слова были «нас» и «за». Последнее слово было длинное, и прежде чем приступить к нему, Марвину надо было снова отдохнуть. А оно начиналось с буквы «б», затем «е» e и «с». с л е д о в шли «п», «о», а дальше «к» и опять «о». После еще одного перерыва Марвин собрался с силами для последнего броска. Он прочитал «И, С, Т, В» и, наконец, заключительное «О». И обмякнув, повесил на руках Артура и Фенчерч. «Кажется, мне это нравится», — задребезжал голос из ржавой грудной колетки. Лампочки в его глазах потухли на сей раз навсегда. К счастью, поблизости стояла палатка, где парни с зелеными крылышками давали на прокат детские самокаты. Надпись гласила «Просим вас извинить нас за беспокойство».